Он, раскаявшись понял, что будет тосковать по Ладживерту. Канде, подошедший к нему с доброжелательным и задумчивым видом, показалось ему сейчас наивной и неразумной. Но это ощущение превосходства продлилось недолго. Ханде широко открытыми глазами передала привет Кадифе и сказала, что хочет, чтобы Кадифе знала,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 И у той был таинственный белолицый сын, который вырос без отца и без братьев и сестер, который, еще будучи в лицее, стал употреблять наркотики, ни чем не считался и знал обо всем, но понемногу. Среди этих людей был красавчик, молчаливый и самодостаточный, который, находясь с Ка в военном учебном подразделении в Тузла, выбегал из строя в соседней роте и делал К маленькие гадости, например, прятал его фуражку. Стихотворение он размышлял над тем, что был привязан ко всем этим людям тайной любовью или открытой ненавистью. Что за словом «ревность», которое было названием этого стихотворения и которое объединяло оба чувства, он попытался утихомирить путаницу в своей голове. Но проблема была гораздо глубже. Каа чувствовал, что души и голоса этих людей через какое-то время вошли в его собственную душу.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 чтобы наказать злого ребенка. Сейчас он припоминал, что это была широкая помпезная машина марки «Шевроле», а не «Рено», какими были машины гражданской полиции в Карсе. Она выехала из темноты, немного покружила и заехала в какой-то внутренний дворик. «Смотри перед собой», — сказали ему. Держа за руки, его заставили пройти два лестничных пролета. Когда они пришли наверх,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 Он увидел в комнате включенный телевизор, грязные тарелки, апельсины и стол, заполненный газетами. Индуктор, который, как он поймет позже, использовался для пыток током. Одну-две рации, пистолеты, вазы, зеркала. Поняв, что попал в руки независимой группировки, он испугался, но, встретившись взглядом с Зедимир Колом, находившимся в другом конце комнаты, успокоился. Даже если это и убийца,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 Но это был шаг, который спутает маневры политических исламистов в Карсе. «Откуда известно, что девчонка сдержит слово?» Ка ответил, что Кадифе обещала, что выйдет на сцену, но в этом никто не может быть уверен. «Где сейчас прячется Ладживерт?» — спросил Зэдди Меркол. Ка сказал, что понятия не имеет.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 Знал очень много отборных ругательств. Он обильно поливал ими всех вокруг, параллельно высказывая политические суждения. Говорил о высоких государственных интересах и угрозах, которые были к, не небезразличны. Бездумно, как дети поливают кетчупом все куски, не обращая внимания на то, соленые они или сладкие. Как ты думаешь, чего ты добьешься, скрывая место, где прячется исламский террорист, получающий деньги из Ирана?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 Но дядюшка Махмуд вновь рассказал, расписывая в подробностях и с восхищением, как муллы в Иране сжигали и поджаривали коммунистов и демократов, с которыми сотрудничали до того, как пришли к власти. Они засунут либералам в задницу динамит и заставят их взлететь на воздух, расстреляют проституток и гомосексуалистов, запретят все книги, кроме религиозных. А таких хлюстов интеллектуалов, как К Ка, сначала побреют на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 то количество хорошего и плохого, что могло случиться с ним, было равноценным. И побои, которые он получал сейчас, означали, что они смогут поехать с ЭПЕК во Франкфурт. Второе. Ка интуицией, свойственной правящим классом, предполагал, что допрашивавшие его члены независимой группировки отделяют его от бедноты Карса, от преступников и обездоленных, и что его...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 могут избавить человека от чувства вины, которое он испытывает из-за бедности своей страны. Пятое. Положение политического заключенного, которое, несмотря на побои, не выдаст на допросе места, где скрывается другой человек, наполняло его гордостью. Это последняя причина. 20 лет назад обрадовала быка гораздо больше, но сейчас, когда мода на все это прошла, он почувствовал, что попал в глупое положение. Из-за соленого вкуса крови в уголках губ и сочившейся у него из носа он вспомнил свое детство, когда у него последний раз текла кровь из носа. Когда дядюшка Махмуд и другие, забыв его в темном углу комнаты, собрались у телевизора, Кав вспомнил. В детстве окна, ударившие ему по носу, Бивший по носу футбольный мяч, удар кулаком в потасовке, когда он был в армии, когда стемнело. Зеда Меркола и его товарищи собрались вокруг телевизора и смотрели Марианну. И как было приятно там находиться, скапающей из носа кровью. Нравилось быть избитым, униженным и чувствовать себя забытым, словно ребенку. В какой-то момент он заволновался, что его обущут и найдут письмо Ладживерта. Долгое время вместе с другими он молча смотрел «Марианну», виновато думая, что Тургут Бей и его дочери в это время тоже смотрят сериал. Во время одного из перерывов на рекламу Зэ Меркол встал со стула, взял со стола индуктор, показал Кай, спросил, знает ли он, для чего это используется. Не получив ответа, объяснил, для чего. И на какой-то миг замолчал, как отец, который палкой пугает ребенка. «Ты знаешь, почему я люблю Марианну?» — спросил он, когда сериал опять начался. «Потому что она знает, чего хочет. Поскольку такие интеллигенты, как ты, не знают, чего хотят, они причиняют мне боль. Вы говорите «демократия», а потом сотрудничаете со сторонниками шариата. Вы говорите о правах человека».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 «Но прежде чем отправить тебя обратно к твоей возлюбленной в отеле, я хочу сказать несколько слов об этом террористе-убийце, с которым ты заключил сделку, которого ты защищаешь. Хочу, чтобы ты намотал себе на ус», — сказал Зэдди Меркол. «Но сначала заруби себе на носу вот что. Ты в эту контору никогда не ходил».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 Тебе наверняка сказал, что этот твой красивый герой с глазами ярко-голубого цвета, повторяющего его имя, безжалостно убил телевизионного ведущего с куриными мозгами, который очернял нашего пророка, и также организовал убийство директора педагогического института. Удовольствие, которое ты удостоился видеть собственными глазами. Но существует еще кое-что.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 будто оператор в кино, перематывающий обратно пленку фильма, говорил, что лучше было бы, если бы то, что произошло потом, сложилось совсем иначе. И Пек Ханым, вместе с которой ты мечтаешь убежать во Франкфурт и стать счастливым, когда-то была любовницей Ладживерты, сказал Зедди Миркол мягким голосом. Согласно делу, Который лежит передо мной, их связь началась четыре года назад. Тогда Ипекханым была замужем за Мухтарбеем, который добровольно снял свою кандидатуру на пост мэра города. И этот полоумный бывший левый, и извини, поэт, к сожалению, совершенно не замечал, что Ладживерт, которого он с восторгом и почестями принимал в своем доме, чтобы тот организовал молодых исламистов в Карсе. пока сам он продавал электрические печи в своем магазинчике бытовой техники имеет очень тесные отношения с его женой у него дома Это все вы придумали заранее это неправда подумал к Первым кто заметил эту тайную любовь, конечно же после сотрудников отдела прослушивания из управления была Кадифеханым и Пекханым, у которой были не очень хорошие отношения с мужем, Под предлогом приезда сестры, которой предстояло начать учиться в институте, съехала вместе с ней в отдельный дом. Лодживерт по-прежнему то и дело приезжал в город для того, чтобы организовать молодых исламистов. Вновь останавливался у Мухтара, который восхищался им. А когда Кадифе уходила на учебу, остервеневшие любовники встречались в этом новом доме. Это продолжалось до тех пор, пока в город не приехал Тургутбей. И отец, и обе дочери не переселились в отель «Снежный дворец». После этого место старшей сестры заняла Кадифе, примкнувшая к девушкам в платках. У нас есть доказательства, что был даже своеобразный переходный период, когда наш голубоглазый Казанова справлялся одновременно с обеими сестрами. Каас, собрав всю свою волю отвел глаза, которые застилали слезы от Зэдди Меркола и устремил их на печально дрожавшие фонари на заснеженном проспекте Ататюрка, который, как Ка только что заметил, оттуда, где он сидел, можно было видеть насквозь. «Я рассказываю обо всем этом только для того,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 не является информацией, полученной службой прослушивания, которая за последние 40 лет оборудовала весь Карс подслушивающими устройствами, и что это ерунда, которую я подстроил. Возможно, и Пекханым убедит тебя поверить в то, что все это ложь, чтобы не омрачить ваше будущее счастье во Франкфурте. У тебя мягкое сердце. Оно может и не выдержать. Но чтобы ты...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 За два последних дня он звонил ей еще три раза. Может быть, звонил и сегодня. Сейчас у нас нет записи их последнего разговора. Неважно, о чем они говорили, об этом ты сам спросишь у Ипек Ханым. Прошу извинить меня, я вижу, что и так сказал достаточно. Пожалуйста, не плачь. Друзья, снимите с него наручники. Вытри лицо и, если хочешь, тебя отвезут в отель.